В мае 1681 года издан был закон об отнятии спорных земель у тех владельцев, которые начнут самоуправство и будут посылать своих крестьян на драку и о строгом наказании крестьян, если они без ведома владельцев станут драться между собою за границы. Велено было также ускорить дело размежевания и умножить число межевщиков, выбираемых из дворян и называемых песцами. Вместо того, чтобы по старому обычаю предоставить им брать так называемые кормы с обывателей, им назначено было денежное жалование, деньга с четверти земли, а другая деньга давалась под ячему с теми, которые с ним были для подмоги. В июле того же года вышло два важных распоряжения. Были уничтожены от купа, н о винную продажу и на таможенные сборы. Поводом к этому изменению было то, что порядок отдачи на откуп вел за собою беспорядки и убытки казне. Откупщики винной продажи перебивали друг у друга барыши и пускали дешевле свое вино, стараясь один другого подорвать. Вместо откупов опять введены были верные головы и целовальники, выбранные из торговых и промышленных людей. Для избежания беспорядков запрещались вообще изъятия и особые права на домашнее производство хмельных напитков, исключая помещиков и вотчинников, которым позволялось приготовлять их, но только внутри своих дворов и никак не на продажу. Среди всех этих забот умерла царица Агафья. 14 июля 1681 года, от родов, а за нею и новорожденный младенец, крещенный под именем Илии. Не знаем, как подействовало на болезненного царя это семейное несчастье, но деятельность законодательная и учредительная не приостанавливалась. Важное дело межевания встречало большие затруднения. Помещики и в о т ч и н н и к и жаловались на песцов, которым было поручено межевание, а песцы, которые были также из помещиков, на землевладельцев. Таким образом, правительство должно было отправлять еще особых сыщиков для разбирательства споров между владельцами земель и межевщиками, и грозило тем и другим потерю половины их поместей, другая половина отдавалась жене и детям виновного. Сделаны были изменения в порядке приказного делопроизводства. Все уголовные дела, которые производились частью в земском приказе, а иногда и в других, велено было соединить в одном разбойном приказе. Холопий приказ был уничтожен вовсе, и все дела из него перенесены были в судный приказ. Наконец затевалось важное дело составления дополнений к уложению и по всем приказам велено было написать статьи по таким случаям, которые не были приняты во внимание у л о ж е н и я В церковном быту совершались важные преобразования. Был созван церковный собор, один из важных в русской истории. На этом соборе, как на 100 главам и других, от имени царя делались предложения или вопросы, на которые следовали соборные приговоры. Возникла потребность о с н о в а н и и новых епархий, особенно ввиду того, что везде умножались церковные противники. Правительство предлагало завести у митрополитов подначальных им епископов. Но собор нашел такой порядок неуместным, опасаясь, что от этого между архиереями будут происходить распри, а с р а в н и т е л ь н о й их высости. Собор предпочел другую меру – учредить в некоторых городах особые независимые епархии. Таким образом были основаны архиепископства в Севске, города Севск, Трубчевск, Путивль, Рыльск. В Холмогорах, Холмогоры, Архангельск, м е з е н ь Кевроль, Пустозерск, Пинега, Вага с пригородами. В Устюге, Устюга, Сольвычегодск, Тотьма с пригородами. В Енисейске. Вятская епископия возвышена была в архиепископию. Назначены были епископы в Галиче, Арзамасе, Уфе, Танбове, Тамбове, т а м б о в Козлов, доброе городище с пригородами, Воронеже, Воронеж, Елец, Романов, Орлов, Костянск, Каратаяк, Усмань и прочее. с у д а был назначен епископом святой Митрофан. Болхове, Болхов, Мценск, Карачев, Кромы, Орел, на Василь и в Курске. На содержание новых архиерейств отводились разные монастыри с их вотчинными крестьянами и со всеми угодьями. Со стороны царя было сделано указание на о т д а л е н н ы е страны Сибири, где пространства так велики, что от епархиального города надобно ехать целый год и даже полтора. И эти страны легко делаются убежищем п р о т и в н и к о в церкви. Но собор не решился там учреждать епархий, м а л о л ю д с т в а ради христианского народа, а ограничился постановлением посылать туда архимандритов и священников для научения в вере. По вопросу о противодействии расколу, собор, не имея в руках материальной силы, Главным образом п р и д а в а л это дело светской в л а с т ь Вотчинники и помещики должны извещать архиереев и воевод о раскольничьих сходбищах и мольбищах, а воеводы и приказные люди будут посылать служилых людей против тех раскольников, которые окажутся непослушными архиереям. Сверх того, собор просил государю, чтобы не давались никакие грамоты на основании новых пустынь, в которых обыкновенно служили по старым книгам. Вместе с тем велено уничтожить в Москве палатки и анбары с иконами, называемые часовнями, в которых священники совершали молебны по старым книгам, а народ стекался туда толпами, вместо того, чтобы ходить в церкви и служить литургию. Наконец, постановлено было устроить надзор, чтобы не продавались старопечатные книги, и разные писанные тетрадки и листочки с выписками из Священного Писания, которые были направлены против господствующей церкви в защиту старобрядства и сильно поддерживали раскол. На этом же церковном соборе было обращено внимание на давнее бесчинство, против которых напрасно вооружались прежние соборы. Запрещалось монахам шататься по улицам, В монастырях держать крепкие напитки, разносить по кельям пищу, устраивать пиры. Замечено было, что черницы во множестве по домам сидели, по перекресткам и просили милостыню. Большая часть их даже никогда не жила в монастырях. Их постригали в домах, и они оставались в миру, нося черное платье. Таких черниц велено было собирать и устроить для них монастыри из некоторых, бывших прежде мужскими. Монахиням запрещалось самим управлять монастырскими в о т ч и н а м и а это дело поручалось назначенным от правительства старикам дворянам. Запрещалось в домовых церквах держать вдов и священников, потому что, как замечено было, они вели себя бесчинно. Обращено было внимание на нищих, которых тогда накопилось повсюду чрезвычайное множество. Они не только не давали никому проходу по улицам, но с криками просили подаяния в церквах во время богослужения. Их велено было разобрать и тех, которые окажутся больными, содержать насчет царской казны со всяким довольством, а ленивых и здоровых. принудить к работе. Дозволено было посвящать священников в православные приходы, находившиеся во владениях Польши и Швеции, но только с тем, если последует об этом просьба от прихожан с надлежащими документами и с грамотами от своего правительства. Это правило было важно в том отношении, что подавало повод русской церкви вмешиваться в духовные дела соседей. На соборе этом было замечено, что риза Господня, присланная при патриархе Филарете из Персии, была разрезана на кусочки, которые хранились в разных местах в ковчегах. Велено было все эти кусочки собрать и держать в одном ковчеге в Успенской церкви. В б л г о в е щ е н с к о м соборе было много частиц мощей в небрежении. Велено было. большую часть их раздать по монастырям и церквам, остальные же хранить за царскую печатью, а в Великую Пятницу, как прежде и делалось, приносить для омовения в Успенский собор. В том же ноябре 1681 года состоялся указ о созвании собора служилых людей для устроения и управления ратного дела. В самом указе было обращено внимание на то, что в прошедшие войны неприятели московского государства показали новые в ратных делах вымыслы, посредством которых одерживали верх над московскими ратными людьми. Надлежало рассмотреть эти нововымышленные неприятельские хитрости и устроить войско так, чтобы в военное время оно могло вести борьбу против неприятеля. Собор собрался в январе 1682 года. Выборные люди с первого же раза выразили сознание необходимости ввести европейское разделение войска на роты вместо сотен, под начальством ротмистров и поручиков вместо сотенных голов. Вслед за тем выборные люди подали мысль уничтожить местничество п е чтобы все, как в приказах, так и в полках и в городах, не считались местами, и поэтому все так называемые разрядные случаи искоренить, дабы они не служили поводом к помехе в делах. Мы не знаем, наверное, сами ли выборные люди по своему усмотрению сделали это предложение, или мысль эта была внушена им от правительства, Во всяком случае, мысль эта достаточно созрела в то время, потому что во все продолжение предшествовавших войн по царскому повелению все были без мест, а в посольских делах местничество уже давно было устранено. За два года перед тем состоялся указ, которым постановлялось устранить всякое местничание в крестных ходах. В этом указе было сказано, что уже и прежде в таких случаях между служилыми людьми не наблюдалось местничество, но в последнее время стали являться челобитные с указанием разных прежних случаев. Поэтому-то на будущее время сочтено было необходимым поставить правилом, чтобы таких челобитных более не было под страхом наказания. Таким образом, обычаи считаться местами — Сам собой уже выходил из употребления. Служилые люди привыкли обходиться без местничества. Только немногие приверженцы старых предрассудков хватались за разрядные случаи для удовлетворения своего тщеславия и докучали этим правительству. Оставалось только юридически уничтожить местничество, чтобы на будущее время оно не вошло опять в силу. Царь представил этот вопрос на обсуждение патриарха с духовенством и бояр с думными людьми. Духовенство признало местнический обычай, противный христианству, божьей заповеди любви, источником зла и вреда для царственных дел. Бояре и думные люди прибавили, что следует все разрядные случаи искоренить совершенно. На основании такого приговора царь приказал сжечь все разрядные книги, дабы вперед никто не мог считаться прежними случаями, возноситься службою своих предков и унижать других. Книги были преданы огню в сенях царской передней палаты, в присутствии присланных от патриарха, митрополитов и епископов, и назначенного для этого дела от царя, боярина Михаила Долгорукова и думного дьяка Семенова. Все, у кого в домах были списки с этих книг и всякие письма, относившиеся к местническим случаям, должны были доставлять в разряд под страхом царского гнева и духовного запрещения. Затем вместо разрядных местнических книг Велено было в разряде держать родословную книгу и составить новую для таких родов, которые не записаны были в прежней родословной книге, по которым члены значились в разной царской службе. Всем позволено было держать у себя родословные книги, но уже они не имели значения при отправлении служебных обязанностей. Тогда же был, вероятно, составлен проект, по которому бояре, окольничьи и думные люди разделялись на степени не по роду, а по занимаемым ими местам. Таким образом, боярам давались разные названия. Одним по городам, над которыми их назначили наместниками. Например, наместник Астраханский занимал между наместниками четвертое место по важности города, а между боярами — вообще одиннадцатую степень. Псковский — Между наместниками — пятое место, между боярами — тринадцатую степень. Смоленский между наместниками — шестое место, между боярами — одиннадцатую степень и так далее. Другим чины, переведенные из греческого языка и заимствованные из византийской придворной жизни, например, «болярин над пехотою», «болярин над конную ратью», «болярин и дворецкий» и так далее. В этом проекте, не приведённом в исполнении, вероятно, за смертью царя Фёдора, виден зародыш той чиновничьей лестницы, которую создал Пётр табелью о рангах. Несмотря на уничтожение местничества, тогдашнее правительство не думало, однако, лишать служилых людей отличий по знатности их положения. Таким образом, установлялись правила, как следует каждому сообразно своему чину ездить по городу. Бояре, окольничие и думные люди могли, например, ездить в каретах и санях, в обыкновенные дни — на двух лошадях, в праздники — на четырех, а на свадьбах — на шести. Другим же ниже их чином — спальником, стольником, с т р я п ч и м дворянам — дозволялось зимою ездить в санях на одной лошади — а летом верхами. Подобно тому же являться ко двору дозволено было сообразно чину. Предстояло еще одно важное преобразование. В декабре 1681 года последовал указ прислать в Москву выборных людей торгового сословия со всех городов, кроме сибирских, а также из государевых слобод и сел. для уравнения людей всякого чина в платеже податей и в отправлении выборной службы. Но этот собор, сколько нам известно, не состоялся. Царь, между тем, день ото дня ослабевал, но ближние его поддерживали в нем надежду на выздоровление, и он вступил в новый брак с Марфой Матвевной Апраксиной, родственницей Языкова. Первым следствием этого союза было прощение Матвеева. Сосланный боярин несколько раз писал царю из ссылки челобитные, оправдывая себя от ложно взведенных на него обвинений. Просил х о д а т а й с т в о патриарха, обращался к разным боярам и даже к своим врагам. Так, например, он писал к злейшему из своих врагов Богдану Матвеевичу хитрово, убеждал о Воспомянуть прежнюю милость его к нему и работюшку его Матвеева поручал просить о том же боярню Анну Петровну, которая, как мы сказали, постоянно клеветала на Матвеева. «Я, — писал он из Пустозерска, — в такое место послан, что и имя его настоящее — Пустозерск, ни мяса, ни калача купить нельзя». Хлеба на две денежки не добудешь. Один борщ едят, да муки р ж е н о й по горсточке прибавляют. И так делают только достаточные люди. Не то что купить, именем Божьим милосты не выпросить не у кого, да и нечего. А у меня, что по милости государя не было отнято, то все водами, горами и переволоками потоплено, растеряно, раскрадено, рассыпано, выточено. В 1680 году, после бракосочетания царя с Грушетскую, Матвеева в виде облегчения перевели в мезень с сыном, с учителем сына-шляхтичем Поборским и прислугою всего до т р и д ч е л о в е к о и давали ему сто пятьдесят шесть рублей ж а л о в а н ь я и, кроме того, отпускали хлебного зерна, ржи, овса, ячменя. Но это мало облегчило его участь. Умоляя снова государя даровать ему свободу, Матвеев писал, что таким образом будет «на день нам, х о л о п и м твоим и сиротам нашим, по три денежки». Церковные противники... писал Матвеев в том же письме, «а Вакумова жена и дети получают по грошу на человек, а малые по три денежки, а мы, холопи твои, не противники ни церкви, ни вашему царскому повелению». Впрочем, мизенский воевод а Тухачевский любил Матвеева и старался чем только мог облегчить судьбу сосланного боярина. Главный недостаток состоял в том, что в м и з е н е трудно было доставать хлеба. Жители питались дичью и рыбою, которые были там в большом изобилии, но от недостатка хлеба свирепствовала там цинга. В январе 1682 года, как только царь объявил своей невестой Марфу Апраксину, Отправлен был капитан стремянного полка Иван Лишуков в м е з е н ь с указом объявить боярину а р т а м о н у Сергеевича Матвееву и сыну его, что государь, признав их невинность, приказал вернуть их из ссылки, возвратить им двор в Москве, подмосковные и другие вотчины и пожитки, оставшиеся за раздачью и п р о д а ж е ю пожаловал им в отчину из дворцовых сел Верхний Ландех с деревнями в Суздальском уезде и приказал свободно отпустить боярина с сыном в город Лух, давший им подорожную и я м с к и е подводы, а в Лухе дожидаться нового царского указа. Этой милостью Матвеев был обязан просьбе царской невесты, которая была его крестницей. хотя царь и объявил, что признает Матвеева совершенно невинным и ложно оклеветанным, хотя перед освобождением Матвеева велел отправить в ссылку одного из его клеветников, врача Давида Берлова, но не решился, однако, возвратить б о я л и н а в Москву. Очевидно, препятствовали царские сестры, ненавидевшие Матвеева, И молодая царица не имела еще настолько силы, чтобы привести царя к такому поступку, который бы до крайности раздражил царевин. Тем не менее, однако, молодая царица в короткое время приобрела столько силы, что примирила царя с Натальей Кирилловной и царевичем Петром, с которыми, по выражению современника, у него были неукротимые несогласия. Но недолго пришлось царю жить с молодою женою. Через два месяца с небольшим после своей свадьбы, 27 апреля 1682 года, он скончался, не достигший 21 года от рождения.